Казанская компания не пользовалась популярностью у бояр-противников Адашева, особенно теперь, когда каждому стало ясно, что потребуются напряженные усилия для завершения завоевания. Эти чувства были резко выражены князем Семёном Лабановым Ростовским. Московское царство было повергнуто в бедность казанской компанией, и в любом случае Невозможно будет удержать Казань. Автор интерполяций в царственную книгу Дьяк Иван Висковатый иронически отзывался об этом заседании Боярской думы. Бояре устали от таких великих усилий и работы и даже не сумели закончить малую долю ее. Они отложили любое решение по казанским делам, и, жаждая богатства, начали обсуждать вопросы кормления. Полное собрание русских летописей, том 13, часть 2, страница 523. Сравните Смирнов, очерки, страницы 266-267. Интерпретация Вернадского. Из этого следует, что уничтожение кормления лишило бы бояр значительного дохода, и поэтому бояре попытались сохранить эту систему. «Пренебрежение бояр к казанским делам, продолжал комментатор, привело к тому, что вся нижняя земельная часть к востоку от Волги, включая Арск, восстала против Москвы и было пролито много христианской крови. Боярский саботаж программы «Реформ» был не только выражением их недовольства Адашевым. Группа бояр, включая вышеупомянутого князя семёна Лобанова Ростовского, выступала и против самого царя Ивана IV. Некоторые из разочарованных бояр даже начали подумывать о замене Ивана IV при первой возможности более удобным им правителям, а точнее двоюродным братом Ивана IV, князем Владимиром Андреевичем Старицким. Относительно семейных связей князя Владимира Старицкого с царем Иваном, смотрите, Россия в средние века, генеалогическая таблица потомков Ивана Третьего. Неожиданно, довольно скоро такая возможность представилась. 1 марта 1553 года царь тяжело заболел. Его родственники и придворные были охвачены горем. Его противники... Радовались, надеясь, что он не выживет. О болезни царя в марте 1553 года и борьбе среди бояр по поводу престола наследия смотрите Карамзин, том 8, страницы 211-219. Карамзин, примечание, том 8, примечание на страницах 373 380 Соловьев, том 6, страница 524-528, Смирнов, очерки, страницы 264-286 и 483-485, Зимин, реформы, страница 407-414, Андреев, об авторе приписок. Наиболее важный источник изучения событий марта 1553 года. Интерполяция Ивана Висковатого в летписи «Полное собрание русских летписей». Том 13, часть 2, страницы 522-526. Среди всеобщего замешательства дьяк Иван Михайлович Висковатый напомнил суверену о его завещании. Суверен приказал исполнить завещание. Его завещание суверен всегда имел наготове. Полное собрание русских летописей, том 13, часть 2, страница 523, интерпретация Вернадского. Это свидетельство в определенной мере двойственно. Некоторые ученые полагают, что завещание было сделано лишь во время царской болезни. Смотрите Смирнов, очерки, страница 276. По моему мнению, слова Висковатова показывают, что завещание было написано до болезни царя. Оно могло быть подготовлено до начала Казанской кампании.